Николай Гоголь, Невский проспект, Год написания 1834. Повесть Гоголя, в которой романтические приключения заканчиваются одновременно трагедией и фарсом. Невский проспект становится символом и центром петербургской жизни, а сам Петербург призрачным городом, в котором все не то, чем кажется. Комментарии Валерий Шубинский О чем эта книга? «Невский проспект» – короткая повесть о двух приятелях-петербуржцах и об их романтических увлечениях и любовных похождениях, которые заканчиваются в одном случае трагически, в другом – гротескно-комически. Герои – романтически настроенный художник Пискарев и жавиальный поручик Пирогов, воплощают два типа петербуржца – экзальтированного романтика и приземленного обывателя, но оба они – игрушки столичной жизни с ее иллюзорностью и непредсказуемостью. Когда она написана? Первые черновики повести относятся к 1831 году. Полная черновая редакция была готова в 1834 году. Окончание работы над повестью исследователи датируют маем-августом того же года. Цензурное разрешение сборника «Арабески», в котором напечатана повесть, было выдано 10 ноября 1834 года. Гоголь в это время жил в Петербурге и одновременно работал над другими петербургскими повестями, носом и записками сумасшедшего. Как она написана? Повесть начинается с описания Невского проспекта в разное время суток. Завершается этот фрагмент сцены вечернего гуляния на главной городской улице. Это позволяет создать своего рода панораму столичной жизни, причем весьма парадоксальную по приемам. Как указывает Юрий Тынянов, Невский проспект основан на эффекте полного отождествления костюмов и их частей с частями тел гуляющих. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, четвертая – несет пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку и так далее. Здесь комизм достигнут перечислением подряд с одинаковой интонацией предметов, не вяжущихся друг с другом. Именно в этот момент появляются два главных героя. Обратив внимание на двух разных молодых женщин, Пискарев на брюнетку, Пирогов на блондинку. Они разлучаются друг с другом и устремляются за понравившимися им дамами. Романтика Пискарева дорога приводит в бордель. Женщина, принятая им за аристократку, оказывается проституткой. В ужасе убежав из обители разврата, он погружается в болезненные грезы. В одном из снов девушка в самом деле оказывается аристократкой. а ее пребывание в публичном доме имеет некое таинственное объяснение в другом сне который он видит под воздействием опиума она предстает ему у окна деревенского светлого домика при этом стиль повествования все время меняется от нравоописательной болтовни пародирующей стилистику про правительственной северной пчелы и охранительской библиотеки для чтения Гоголь переходит к столь же иронической патетике, а затем к колоритным бытовым деталям. Вот, например, реплика торгующего опиумом персиянина, к которому художник обратился за товаром. «Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу, чтоб хорошая была красавица, чтобы брови были черные и очи большие, как маслины». а я сама, чтобы лежала возле нее и курила трубку. Слышишь? Чтобы хорошая была, чтобы была красавица». Кульминация действия. Вторичный приход Пискарева в публичный дом. Предложение руки и сердца, сделанное им аристократке. Ее отказ и его самоубийство. Затем автор переходит к гротескной и вульгарной истории ухаживания Пирогова за женой жестянщика Шиллера. Финал повести. Вновь мотив Невского проспекта. Последний абзац проникнут одновременно пафосом и иронией. Невский предстает волшебным заколдованным местом, где всякая видимость обманчива. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем». и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, Форейтеры кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде. Однако, в отличие от других повестей Гоголя, демонизм Нескова и вообще Петербурга в этой повести раскрывается не через фантастику. Происшествия, случившееся с героями, вполне реальны и почти будничны. Что на нее повлияло? Как и вообще на петербургские повести Гоголя, на Невский проспект повлияли произведения Гофмана. С другой стороны, отмечают влияние на Гоголя французского писателя Жулия Жанена, прежде всего романа «Мертвый осел» и «Гиллотинированная женщина» из сборника «Париж» или «Книга 101», книг, очень популярных у образованной русской публики. С Гоголевской повестью эти тексты сближают тема любви к падшей женщине и в то же время описание каждодневной жизни города, Парижа, в которой будничное сливается с фантастическим. Описание опиумных грез Пискарева может отсылать к исповеди англичанина, употреблявшего опиум, де Квинси. Вслед за Жаненом и Поль де Коком гоголь в невском проспекте использует элементы зародившегося во французской романтической литературе жанра физиологического очерка описание невского петербургских художников и офицеров но они инкорпорированы в связное сюжетное повествование сам мотив непредсказуемости и загадочности присущий петербургу делает нравоописательные свидетельства условными и в каком то смысле недостоверными тем не менее «Невский проспект» больше, чем другие произведения Гоголя, повлиял на вышедший в 1845 сборник «Физиология Петербурга». Как она была опубликована? Первая публикация в книге Гоголя Арабески в 1835 году. Здесь же были напечатаны повести «Портрет» и записки сумасшедшего, отрывок из неоконченного романа «Гейтман». и несколько исторических, критических и педагогических статей. Вторая прижизненная публикация «Невского проспекта» состоялась в 1842 году в третьем томе собрания сочинений Гоголя. Как ее приняли? До публикации Гоголь показывал повесть Пушкину. Тот написал в ответ, что прочел с удовольствием, и высказывал надежду, что повесть пропустит цензура. виссарион белинский в статье о русской повести и о повестях господина гоголя не без иронии отметил образ пирогова пирогов святители да это целая каста целый народ целая нация о единственный несравненный пирогов тип из типов первообраз из первообразов ты многообъемлющее чем шайлок многозначительнее чем фауст Это символ, мистический миф. Это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек. Шейлок – один из главных персонажей шекспировской пьесы «Венецианский купец». Барон Брамбиус, Осип Сенковский, резко критически оценивший арабески, с похвалой отзывается о Невском проспекте. Очень забавная история одного немецкого носа, спасенного от неминуемой погибели поручиком Пироговым. Что было дальше? О Невском проспекте писали несколько меньше, чем о других петербургских повестях. Тем не менее, к образу поручика Пирогова обращается Федор Достоевский в дневнике писателя за 1873 год. С точки зрения Достоевского, поручик пирогов был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо пироговых оказалось безмерно много. Для Достоевского пирогов воплощает такую важную для него категорию, как бесстыдство. Авторов 20 века, Василия Зиньковского, Константина Мачульского, скорее занимает фигура художника Пискарева в традиционном романтическом контексте. Конфликт мечты и реальности. Мачульский отмечает: В нашей ужасной жизни сама красота, это небесная гостья, находится во власти злых сил, обреченная на гибель. Она губит всех, кто к ней приближается. На такую действительность Пискарев не согласился. Сначала он пытался уйти от нее в сны, потом в видения, порожденные опиумом. Но бегство. не спасло его. Каково место повести в творчестве Гоголя? Невский проспект входит в число так называемых петербургских повестей, в которых Петербург предстает с одной стороны городом маленьких людей, главным образом мелких чиновников, живущих неустроенной, убогой и прозаичной жизнью, с другой – городом призрачным, фантастическим в котором все пропорции искажены. При этом в Невском проспекте фантастический элемент в чистом виде отсутствует. В отличие от записок сумасшедшего, шинели, портрета, а оба героя – не чиновники. Отдельные мотивы перекликаются с другими повестями. Так зловещий ростовщик-персиянин из портрета рифмуется с комическим, но тоже зловещим, персиянинам из Невского проспекта, дающим Пискареву опиум. При этом оба героя, Пискарев и Чертков, нищие художники, которые становятся жертвами мании. В одном случае любовной, в другом связанной с успехом и деньгами. С носом соотносится сцена, где Шиллер просит Гофмана отрезать ему нос. В двух повестях «Невский проспект» из «Записки сумасшедшего» присутствует мотив несчастной любви, которая в обоих случаях оказывается неуместной, нелепой и навлекает на героев несчастье. Таким образом, повесть занимает органичное место внутри внешне необозначенного, но фактически сложившегося цикла, вступая в сложные интертекстуальные взаимоотношения с другими произведениями. какую роль играл Невский проспект в жизни Петербурга 1830-х и как это отразилось в культуре. Невский проспект, первоначально проложенный как большая перспективная дорога между городом и Александро-Невским монастырем, позднее Лаврой, стал центральной городской магистралью после принятия нового генерального плана в 1737 году и активно застраивался во второй половине 18-го и начале девятнадцатого века. Застройка, запечатленная на панораме Невского проспекта Василия Садовникова, носила строгий ампирный характер и в значительной части не сохранилась. Именно в начале XIX века Невский стал популярным местом прогулок. Например, его отрезок от фонтанки до Дворцовой площади входил в маршрут ежедневной полдневной прогулки Александра I. за которым считали за честь следовать столичные франты. У Гоголя другая эпоха. У нового царя нет привычки гулять в полдень без охраны, и местом престижных гуляний Невский становится только по вечерам. В то же время Невский был главным местом уличной проституции. Очень длительное время, вплоть до последних десятилетий, когда зона покупной любви сдвинулась к московскому вокзалу и на Староневский. Повесть Гоголя породила литературную традицию восприятия Невского как главной оси петербургской жизни, ее символа и средоточия. Вот, например, иронический пассаж из предисловия к Петербургу Андрея Белого. «Проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов. и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект, то есть проспект для циркуляции публики, не воздуха, например. Невский проспект прямолинеен, говоря между нами, потому что он европейский проспект. Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а, как я уже сказал, Проспект Европейский, потому что... да. Как соотносится действие повести с петербургской топографией? Повесть очень топографически конкретна. Если предполагать, что начало ее происходит около гостиного двора, то Пискарев следует за красавицей по Невскому, через Оничков мост в сторону Литейной перспективы, ныне Литейный проспект. в тот момент малопрезентабельной улицы, которая лишь начала благоустраиваться. Пирогов же отправляется за блондинкой на Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Имеется в виду Большая Мещанская, нынешняя Казанская. Двойственная репутация улицы приводит к тому, что Пирогов, вероятно, принимает супругу жестянщика за нимфу, то есть проститутку, тогда как романтик Пискарев видит в падшем создании аристократку. Каков социальный статус героев? Как подчеркивает Гоголь, Пирогов принадлежит к среднему классу общества, так же как, к примеру, Поприщин из записок «Сумасшедшего». Однако, в отличие от последнего, он вполне доволен своим положением. Молодость – и военная, а не гражданская служба открывают перед ним определенные перспективы. Он – потомственный дворянин и, в частности, может монетизировать это преимущество способом, который у Гоголя прямо разъясняется – браком с дочерью богатого купца. Сюжет, запечатленный на картине Федотова «Сватовство майора». Купцу наличие зятя-дворянина, в свою очередь, давало не только моральные, но и материальные преимущества – возможность покупать населенные имения на имя дочери. Пирогов покровительствуют беднику Пискареву. Сами имена героев – говорящие, указывающие на плотоядность и благополучие первого – важная деталь. После пережитого унижения Пирогов утешается, съев два слоеных пирожка. И социальное ничтожество второго, чья фамилия ассоциируется с Пискарем, «мелкой рыбешкой» и словом «писк». Статус художника в России первой половины XIX века был зыбким и неопределенным. Выпускник Академии художеств, как и выпускник университета, имел право на чин десятого класса, дающий в свою очередь право на личное дворянство. Но первые 10 лет обязан был служить исключительно по своей профессиональной части, так как таких вакансий было мало – возможность реализовать право на чин была весьма ограничена. На практике неслужащий художник находился на полпути между квалифицированным ремесленником и человеком из дворянского общества. Однако возникший в 1820-е годы романтический культ человека-искусства сыграл художникам на руку и повысил их статус. Среди русских художников первой половины XIX века Преобладали представители профессиональных художественных династий Карл и Александр Брюловы, Сильвестр Щедрин, Федор Бруни, Александр Иванов. Выходцы из социальных низов вплоть до крепостных, обязанные карьерой личным талантом и удачей. Василий Тропинин. Наконец, люди с изначально неопределенным социальным статусом, скажем, внебрачные дети дворян. Арест Кипренский. Тем не менее, все больше появлялось художников дворянского происхождения – граф Федор Толстой, барон Петр Клод, Павел Федотов. О происхождении Пискарева так или иначе ничего не сказано. Видимо, он разночинец, не имеющий никаких доходов, кроме скудного профессионального заработка. Насколько Пискарев соответствует романтическому стереотипу художника? Художник – Как человек, чужды всему низменному и земному, самозабвенно и бескорыстно, часто с трагическим исходом, служащий красоте, общее место романтизма, в том числе русского, эти стереотипы восходят к творчеству ранних немецких романтиков, таких как Навалис и Вакенродер. В поздней романтической литературе они во многом вульгаризировались. Русские писатели 1820-х 1840-х годов часто обращались к этим мотивам. В повести Вильгельма Карлгофа, живописец, превращение офицера в художника трактуется идиллически в духе немецкого Бидермейера. Напротив, одноименная повесть Николая Полевого, опубликованная в 1833, подчеркнута драматично по сюжету. Если герой Карлгофа счастливый отец семейства, То удел художника у Полевого возвышенная, спиритуальная и неразделенная любовь, вдохновенная свыше творчество и безвременная гибель. Теми же мотивами проникнуты такие повести и пьесы, как «Винченцо и Цицилия и импровизатор Владимира Адоевского, «Тарквата Тасса, Джулио Мости и Доминикина Нестора Кукольника. Пушкин в «Египетских ночах» противопоставляет этому стереотипу неправильных художников, циничного профессионала-импровизатора, рассматривающего свое ремесло как средство заработка, и светского дилетанта Чарского, который стыдится своего таланта. Гоголь же как будто воспроизводит стереотип, причем намеренно пользуется при описании Пискарева преувеличенно экзальтированным языком. Он не чувствовал никакой земной мысли. Он не был разогрет пламенем земной страсти. Нет, он был в эту минуту чисто непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенную духовную потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более осветило их, чтобы через минуту столкнуть героя с вульгарной реальностью. В результате Пискарев оказывается в конечном счете больше похож на гофмановских чудаков, балансирующих между своими грезами и явью, чем на стандартного позднеромантического творца. Однако приемы, которыми для создания этого образа пользуется Гоголь, отличаются от гофмановских. Как Гоголь описывает публичный дом? Повесть Гоголя написана за 9 лет до легализации проституции в России. Год легализации 1843. С этого времени женщины, предоставлявшие сексуальные услуги, подлежали особой регистрации и обязательному медицинскому осмотру. Дома терпимости действовали официально. В период написания Невского проспекта проституция уже не преследовалась полицией, но легального статуса не имела. Прямое описание борделя, возможно, было лишь в тексте, не предназначенном для печати. Пример. «Опасный сосед» Василия Пушкина. Гоголь был обречен на поиск косвенных и завуалированных формул в этом эпизоде. Писатель начинает с нейтрального по тону описания. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты, другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза. Третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели, довольно хорошие, были покрыты пылью. Паук застилал своею паутиною липной карниз. Сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира. Громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения. В принципе, для читателя-современника этого было достаточно, но Гоголь предпочитает уточнить суть дела в той эвфемистической, манерной и жеманной форме, которую допускали требования цензуры. Он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурной образованностью и страшным многолюдством столицы. Теперь уже больше никаких пояснений не требуется. Но Гоголь продолжает патетический монолог, доводя до абсурда и явно пародируя жеманство и пафос, к которому вынужден был прибегнуть. Тот приют, где человек светотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Для сравнения можно привести устный рассказ Гоголя, зафиксированный писателем Владимиром Сологубом. Проходя ночью по улице и заглянув в освещенные окна дома, Гоголь стал свидетелем следующей сцены. В довольно большой и опрятной комнате, с низеньким потолком и яркими занавесками у окон, в углу перед большим киотом образов стоял налой, покрытый потертой парчой, Перед налоем высокий, дородный и уже немолодой священник в темном подряснике совершал службу, по-видимому, молебствие. Худой, заспанный дьячок вяло, по-видимому, подтягивал ему. Позади священника, несколько вправо, стояла, опираясь на спинку кресла, толстая женщина, на вид лет пятидесяти с лишним, одетая в ярко-зеленое шелковое платье и с чепцом, украшенным пестрыми лентами на голове. Она держалась сановито и грозно, изредка поглядывая вокруг себя. За нею, большую частью на коленях, расположилось пятнадцать или двадцать женщин в красных, желтых и розовых платьях с цветами и перьями в завитых волосах. Их щеки рдели таким неприродным румянцем, Их наружность так мало соответствовала совершаемому в их присутствии обряду, что я невольно расхохотался и посмотрел на моего приятеля. Он только пожал плечами и еще с большим вниманием уставился в окно. Вдруг калитка подли ворот с шумом растворилась, и на пороге показалась толстая женщина, лицом очень похожая на ту, которая в комнате присутствовала на служении. — А, Прасковья Степановна, здравствуйте! — Вскричал мой приятель, поспешно подходя к ней и дружески потрясая ее жирную руку. — Что это у вас происходит? — А вот, — забасила толстуха, — сестра с барышнями на Нижегородскую ярмарку собирается. Так пообещалось для доброго почина молебен отслужить. Гоголь позволил себе нарушить правила приличия, рассказав в светском салоне при дамах гривуазный анекдот, Промолебен в публичном доме, поскольку при этом сумел ни разу не назвать вещи своими именами. Описание заведения и так делает его легко опознаваемым. Но в Невском проспекте он прибегает к более сложной и многослойной стилистической игре. Что видит Пискарев во сне? Очевидно, что оба сна Пискарева имеют литературное происхождение. В первом сне для этого используется жанр романтической новеллы. Незнакомка, оказавшаяся светской дамой, собирается раскрыть Пискареву тайну о том, почему она оказалась в презренном кругу. Второй сон – в духе Бедермейера. Героиня предстает грациозной и невинной сельской красавицей. Вернувшись к реальности, Пискарев начинает действовать тоже в соответствии с литературными стереотипами. стереотипами дидактической литературы о пробуждении к новой жизни падших созданий. Пример использования такого рода ходов в русской литературе – стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблуждение». У Гоголя результат, однако, оказывается обескураживающим, девушка вовсе не хочет быть спасенной. Почему ремесленники в повести – немцы? С момента основания Петербурга квалифицированные ремесленники из Германии в больших количествах селились в городе. Первоначально немецким районом был Васильевский остров, затем появились новые этнически окрашенные районы, в том числе Мещанское. Не будучи членами мещанских обществ и цехов, хотя временно приписываясь к последним, связанные товарищескими и земляческими отношениями немецкие ремесленники жили особняком. и часто свысока относились к своим русским собратьям. Это нашло отражение в литературе «Гробовщик Пушкина». У Гоголя высокомерие Шиллера выражается неоднократно, в том числе в невероятно задранной цене за немецкую работу. Почему у жестянщика Шиллера и сапожника Гофмана литературные имена? С одной стороны, это связано с тем, что Петербург И Невский проспект, как его средоточие, место разрушения тождественности, где все кажется не тем, что оно есть. Знатная дама и Перуджинова Бианка имеется в виду богоматерь с фрески Пьетро Перуджина «Поклонение волхвов», написанной в 1504 году для часовни Санта-Мария де Бианке в итальянском пьеве «Проститутка». Женщина, идущая на улицу со скверной репутацией, жена почтенного человека, однофамильцы великих романтических писателей, грубые мещане. При этом Шиллер и Гофман носят имена именно тех авторов-романтиков, которых мы вспоминаем в связи с личностью Пискарева. Их, однако, встречает не художник, а его прозаичный друг, которому они, оказываются совершенно подстать. Заметим, что фамилия третьего лишь один раз упомянутого немца Столяра Кунца соответствует фамилии издателя и друга Гофмана и созвучно слову «деркунст» – «искусство». Есть ли в повести литературная полемика? С литературной полемикой связан прежде всего следующий фрагмент о представителях того круга, к которому принадлежал Пирогов. В высшем классе они попадаются очень редко, или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами. Впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об Александре Анфимовиче Орлове. Это непосредственная отсылка к статье Феофилакта Косичкина, псевдоним Пушкина, «Торжество дружбы». или оправданный Александр Анфимович Орлов. В этой статье Пушкин высмеивает претензии Фадея Булгарина и Николая Греча, издателей «Северной пчелы», на статус серьезных писателей и саркастически противопоставляет им Александра Орлова, непритязательного и скромного поставщика лубочного чтива. Для людей Круга Пирогова презрение к лубочной словесности – признак их социального и образовательного статуса, но для них нет разницы между квалифицированной коммерческой билетристикой и Пушкиным. Имя последнего скорее знак причастности к высокой культуре и высшему свету, так же как для Поприщина и Хлестакова. По мнению литературоведа Владимира Денисова, образы Шиллера и Гофмана могут содержать намек на обыкновение булгарина и греча раздавать понравившимся авторам и друг другу такие титулы, как русский гетте. Еще важнее в этом смысле Мещанская улица, как мы уже упоминали, место расположения борделей. Связь с притонами Мещанской в девические годы приписывали жене Булгарина, и этот компромат широко использовался в литературной полемике. Вот, например, завершение моей родословной Пушкина. Решил Фиглярин вдохновенный. Я во дворянстве, мещанин. Что ж он в семье своей почтенной? Он? Он в Мещанской, дворянин. Что делают Шиллер и Гофман с Пироговым, и почему он не подает жалобы? В рукописной редакции, воспроизводящейся в некоторых изданиях, Прямо сказано, что Пирогов был очень больно высечен Шиллером, Гофманом и Кунцем. Пушкин, хваля повесть, писал Гоголю. «Секуцию жаль выпустить. Она, мне кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. А вось бог вынесет». Но Гоголь все же опасался, что сцену секуции цензура не пропустит, и в итоге в самом деле должен был прибегнуть к афемизму. С Пироговым... поступили так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события. Порка воспринималась не только как физическое наказание, но и прежде всего как оскорбление. Дворяне были законодательно освобождены от телесных наказаний с 1785 года, как, кстати, и купцы первой и второй гильдии. поэтому городничий в ревизоре боится наказания за порку унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством. Представление о том, что дворянин, подвергшийся телесному наказанию, непоправимо обесчещен, было характерно для людей самого разного образовательного статуса и морального уровня. Слухи о порке, которой якобы подвергся Пушкин в 1820 в канцелярии Милорадовича, распущенные Федором Толстым американцам и повторенные с возмущением и сочувствием к поэту Кондратьем Рылеевым заставили Пушкина вызвать обоих на дуэль. Оскорбление, нанесенное простолюдинам, не могло быть смыто кровью, и единственной реакцией на него могла быть жалоба в государственные органы. Это и собирается сделать Пирогов, но отказывается от своего намерения не только из легкомыслия, но и потому, что огласка пережитого унижения могла бы сделать его предметом насмешек и сказаться на его карьере. Он предпочитает оставить оскорбление безнаказанным, причем не воспринимает это драматически».